Глава пятая. Великий Эшер Скотт. Элла. Мы провели вечер вне дома, на людных улицах Манхэттена, разглядывая витрины и попивая один макеата за другим. Я обожала гулять с киарой. Она излучала радость, которой ужасно не хватало в моей монотонной обыденности. С самого ее приезда у меня не было случая заговорить о Шоне а она не говорила со мной о психопате. Но я должна была все прояснить. Мне нужны были ответы. «Киара!» Она коротко промычала и поднесла к губам чашку горячего шоколада, не отрываясь от реалити-шоу с участниками. «Ты... я ведь рассказывала о своем соседе?» — спросила я, поморчившись. «Ну вот, получилось так, что он пригласил меня на семейный праздник». «Ого, какой он прыткий, наш соседушка!» Засмеялась она, делая глоток. «Вон на того смахивает!» Она ткнула пальцем в одного из участников холостячки. Киара и Элли тащились от этого шоу, которое сводило с ума всю страну. «Он из скоттов, Киара!» Она поперхнулась горячим шоколадом и вытаращила на меня глаза, застыв на месте. «А как его зовут?» Ошеломленно переспросила она. «Бога ради, только не говори, что это Шон!» Теперь уже застыла я. Живот свело от тревоги. С губки Ары сорвался смешок, когда она увидела мою физиономию, на которой были написаны все мысли. Этот нервный смешок тут же превратился в дикий неудержимый хохот. Я нахмурилась, не зная, как понимать ее реакцию. «Следующий год обещает быть невероятным!» — воскликнула она, поставив чашку, и запрыгала на диване от избытка чувств. «Элла, это он, тот сосед, который посылает тебе цветы?» Я кивнула. Ее снова одолел сумасшедший хохот, пока я озадаченно хлопала глазами. «Из всех мужиков Манхэттена ты выбрала максимально надутого индюка!» Я с улыбкой покачала головой. Прожила же я четыре с половиной месяца с воплощением мании величия. Из всех мужиков на свете ты выбрала того, кого Эш презирает больше всех. Значит, Эшер презирает Шона, а Шон не любит Эшера. Простенько и со вкусом. Сдается мне, ты ему сообщила, что у меня появился ухажер. Заключила я, заметив искорки в ее глазах. Яра и не собиралась сделать из этого секрет. Она сама сказала, что разыграет эту карту, как только он заявит, что на меня ему плевать. А потому я была уверена, что она уже сделала свой ход. Да, но я не верю, что он тебя забыл. Пусть он никогда не признается, но его убивает мысль о том, что у тебя есть ухажер. Я выгнула бровь. Вот нахал! но я не могла поверить Киаре на все сто процентов. Иногда она видела вещи по-своему, и это сводило на нет все мои надежды. Когда я произнесла слово «ухажер», у него тут же поменялся взгляд и в воздухе повеяло чем-то вроде ревности. Я невольно прыснула. «Ревность? У него? Да ну, ерунда!» Немыслимое дело, чтобы великий Эшер Скотт кому-то приревновал, тем более к Шону «Не смешите мои тапки». И тут я взъярилась. Вот ведь наглость с его стороны, если Киара сказала правду. Как же я его ненавижу! И как же он умудряется выбесить меня, не сказав мне ни слова! Эш и Шон всегда были заядлыми игроками, Откашлявшись, поведала Киара. Они с детства были соперниками, и между ними летели искры. Один руководит официальным предприятием, и вся семья хором поет ему дифирамбы. Другой стал главой династии гангстеров, доход от которой куда больше, чем от задрипанной компании, но не пользуется ни малейшим уважением со стороны тех, чьи карманы набивает. Я внимательно слушала ее жадно впитывая информацию об их отношениях, которые вызывали у меня недоумение. Я недавно узнала, что этот мудак Шон разошелся с женой. Сердито продолжила Киара. Уверена, что именно поэтому он и хочет тебя пригласить. Желает сохранить лицо в глазах семьи. В яблочко. Она все правильно поняла. Лично меня от Шона тянет блевать. У него на морде вечно написано «Я Шон». А чего добились вы? Его высокомерие бесит всех, кроме него самого. У меня, Шо, не сложилось другое представление. Несмотря на свой эгоцентризм, он не смотрел на меня свысока. А может, я просто не замечала? Хочешь пример? Вот Эш, он богатый, очень богатый. Он выпендрежник, но при этом не ставит себя выше других. Ну, по крайней мере, не выше всех на свете. Эшер ставил себя выше некоторых, например, выше своих людей и своих врагов. Его самодовольный вид раздражал меня до чертиков, но у него были для этого серьезные основания. Этот психопат дьявольски красив, что да, то да. И настолько идеально сложен, что голова кругом. Эшер знал, что обладает властью, причем огромной, Знал, что умеет обольщать и получать желаемое по щелчку пальцев, по первому взгляду. Как бы то ни было, наши разговоры никогда не касались его самого. Он оставался секретом, непостижимой тайной. Он все держал в себе и терпеть не мог, когда речь заходила о нем. Шон, напротив, сердился, если говорили о чем-то, кроме его персоны. «Что ты ему ответила?» — с любопытством спросила Киара. «Пока ничего», — обескураженно вздохнула я. «Если честно, я хотела сначала поговорить с тобой. Мне не хочется туда идти». «А ты знаешь, что мы тоже там будем?» — с улыбкой сообщила она. «Типа мы тоже приглашены. Если боишься оказаться наедине со Скоттами, то знай, что Кики будет рядом, и Бен Селли тоже». Киара обняла меня. Она приедет, значит, не исключено, что и он тоже. Он, Эшер, будет там? Она скорчила гримасу. Затем, покачав головой, тихо призналась. Кстати, о нем. Он запретил тебя приглашать. Семья каждый год собирается в Нью-Йорке на день рождения Рика. Он любил справлять его в поместье Роберта. Джемма, мать Бена, хотела внести тебя в список, потому что ты знала Рика. Но Эш запретил. Эш Скотт в очередной раз решил за меня. В жилах вскипела кровь. Меня бесили преграды, которые он выстраивал, чтобы держать меня подальше, чтобы никогда меня больше не видеть. Этот говнюк не изменился. Хочется принять приглашение Шона хотя бы потому, что Эшер не желает меня там видеть. Киара лукаво улыбнулась. Ясное дело, ей хотелось, чтобы я согласилась и таким образом поставила кое-кого на место. Да и мне хотелось этого все сильнее. Что ты делаешь завтра? У меня визит к Полу в три часа, а до этого ничего. Кстати, как у тебя с ним складывается? Хорошо, с улыбкой призналась я. Его умение слушать и советы здорово мне помогают. Я искренне признательна Колу, «За то, что он дал его телефон?» «Теперь ему не нужно навещать меня так часто». «А вот за это скажи спасибо Эшу», — хохотнула подруга. «Это он велел Коулу навещать тебя столько, сколько нужно, чтобы следить за твоим здоровьем. Господин беспокоится о тебе. У меня перехватило горло, нервы скрутило. Меня достало то, как противоречиво он ведет себя». Получается, он не хочет, чтобы я была с ним, избегает общения со мной, но при этом посылает врача, потому что беспокоится? Да, очень похоже на него, на великого Эшера Скотта. «В общем, Коллинз, я не верю, что он тебя забыл», сказала Киара, поднимаясь. «Он увиливает от встреч, потому что боится. Я поняла по его глазам. Я-то его знаю. На твоем месте...» Я бы приняла приглашение Шона, даже если по шкале парней он минус двенадцать из десяти. Я никогда его не любила, но если Шон окажется той пощечиной, которая заставит Эшика встряхнуться... Он терпеть не может проигрывать. Они с Шоном всегда были соперниками. Я вздохнула. Почему единственный мужчина, который проявил ко мне интерес оказался соперником того, кто владеет моим сердцем. Я колебалась между желанием пойти на это собрание и желанием отказаться, чтобы избежать накала страстей. Но когда Киара сообщила, что Эшер не желает моего присутствия, я склонялась к первому. Киара потянулась и зевнула. Ее любимая передача закончилась. Пойду-ка я, Баиньке, пробормотала она. День был утомительный, а я почти не спала из-за работы. Я тогда тоже пойду к себе, тихо сказала я. Я проверила, заперта ли входная дверь и облегченно выдохнула, увидев, что все в порядке. Оказавшись перед зеркалом в ванной комнате с пижамой в руке, я посмотрела на свое отражение. Беспокойные ночи оставили явные следы. Глаза и щеки запали, скулы торчат, потому что я похудела. Я потрогала подбородок, разглядывая, как испортилась кожа из-за стресса, затем повернулась к другому зеркалу, в котором отражалась во весь рост. «Ходячий труп! Выглядишь ужасно!» Я закрыла глаза и велела внутреннему голосу заткнуться. Он только распалял мой гнев на саму себя. Вспомнив слова Киары, я поморщилась. Было неприятно использовать Шона, но... Так хотелось нарушить приказ Эшера Скотта. Хотелось застать его врасплох и усесться напротив. И он будет вынужден смотреть на меня. И еще кое-что. Хотелось понаблюдать... «Правда ли Эшер ревнует?» Киара рассказала, что он приревновал к соседу, а если он узнает, что речь о его кузене, пусть увидит, что я нашла другого, что он потерял девушку, которая была готова любить его и любит по-прежнему. Но это детали. А если ему это безразлично, то пусть хотя бы пожалеет, что невольницу у него больше не будет». Да, я знала, что Эшер не взял новую невольницу после меня. Не только Киара мне это сказала, но и сам он написал в дневнике. «Если Элла больше не будет со мной работать, я не захочу другой невольницы. Я не смогу взять другую. Эта дебилка слишком высоко задрала планку». Уже неплохо.